Шлюзовой коридор встретил меня невесомостью и морозом. Магнитные подошвы с лязгом припечатались к полу. Ёжась от холода, я приветственно улыбнулся стоящему в нескольких шагах мужику в грязном сером комбинезоне, что был занят распылением спрея на свищ в обшивке. Когда свист уходящего воздуха затих, мужик убрал баллончик в один из кармашков на широком поясе, повернулся ко мне и широко улыбнулся, заранее протягивая руку. «Здесь всё давно дырявое, как руки моего расточительного сынка». «Я Кристоф, начальник смены, а заодно чистильщик гальюнов, латальщик дыр, механик, диспетчер, хреновый муж, что вечно не дома, и дерьмовый отец, что не может повлиять на сына». «Рад знакомству», — хмыкнул я, делая пару шагов и сжимая его руку в своей. «Уже почти смирился с тем, что мой сынок — грёбаный балбес. А тут ты. Такого же возраста, но при этом владеешь собственным кораблём, да ко всему этому ты ещё и гроз». «Довольно долго я тоже просто жил. У каждого своё время взросления, мистер Штевенгер». «Зови меня Крис, так проще». «А я просто Тим». Широко улыбнулся я. «Ну что, найдётся у вас малая грузовая платформа или АКДУ?» «Есть пара дышащих на ладан колёсных акдаков, как мы тут называем АКДУ». «Почему именно так?» «А чёрт его знает. Кто-то прозвал, так и прижилось. А скоро никак их не будем называть. Вот-вот откажут они». Изношены до предела. о сменах блоков смерту не дождёшься. Понимаю. Раньше тут их пять было, а теперь штат Агдаков сократили до официальных трёх. Один на ремонте, два списаны и пылятся. Сочувствую. Ну и хрен с ними, — заключил Крис. Исправные АКДУ уже катятся сюда. Загрузим их и пойдём выпьем кофейку. С удовольствием, Крис. Моя улыбка стала ещё теплее. По поводу списанных АКДУ. А что с ними? «Авария была какая? Или просто изношенность?» «Говорю же, изношенная до предела, как и половина наших патрульных зондов. Мы пишем доклады, отправляем. А что делает станция?» «Да ничего. Берет и сокращает количество техники. Вам, мол, за глаза хватит трех Агдаков и десятка зондов. Да не хватит! Не хватит!» «Ах, да что толку?» «Верно мне говорит жена. Забей, Крис, забей. Тебя это не касается». Работай себе спокойно и думай о пенсии. Тем более, что мы давно уж вкладываем часть денег в акции табачных плантаций. Хм, чего ты так широко улыбаешься, молодой гроз? А раз техника списана, значит, на балансе уже не числится? Не числится, — подтвердил начальник смены и посторонился, пропуская первого из подошедших АКДУ, вставшего на специальные длинные пазы в полу шлюзового коридора и двинувшегося по ним к открытому люку корабля. Ты про зонды? «Или Агдаки!» «И про то, и про другое!» Я хрустнул задумчиво пальцами и, решив не юлить, предложил. «Вы нам списанное барахло, что даже не на балансе. Считай, мусор заберём!» «Ага! А нам?» Понял меня правильно Крестов. «А вам моя фирменная электронная подборка книг, фильмов, сериалов, игр и документалок. А к этому ещё немного еды. Мы тут закупились на Миртум чуток. Ничего особенного, но я с радостью передам в подарок десяток банок консервированной фасоли в томатном соусе, столько же банок горошка. Да есть у нас жратва. Ну тогда зайду с козырей. Отыщу в своих запасах пару литров дешёвого, но крепкого алкоголя. Отыщи три литра. Добавь фасоль для закуски и свою фирменную подборку фильмов, а затем забирай списанного все, всё, что тебе приглянётся. Хоть весь склад вынеси. Звучит отлично. Это тебе только так кажется, Гросс. Там мусор, забитый астероидной пылью, честно предупреждая, чтобы потом без обид. Спасибо. Ну так как тебе наша договорённость? По рукам? По рукам, Крис, — улыбнулся я и снова протянул ему ладонь. По рукам.